— Они же нашли его кости на острове Удрат! — Это был другой, — сказал дракон, и, выставив когти, рухнул вниз, как сокол на добычу. Бирд закрыл глаза. Когда он снова открыл их, небо было чистым, а склон холма пустым, если не считать темно-красной кляксы и следов когтей на траве. Бирт рыбак вскочил на ноги и понесся во весь дух. Он промчался по общинному выгону распихи в овец в разные стороны и устремился вниз по улице деревни к дому отца Палани. Девушка работала в саду, пропалывая нас «Пошли со мной!» – выдохнул Бирт. Она недоуменно вскрикнула, но не сопротивлялась. Когда они прибежали на пирс, он втолкнул ее в свой рыбацкий шлюп королева, отвязал фалень и ступленно, как демон, заработал веслами. Последнее, что мог видеть остров Саттин, это парус королевы, исчезающий в направлении ближайшего острова на западе. Жители деревни думали, что никогда не прекратятся разговоры о том, как племянник тетушки Гулт, потеряв рассудок, уплыл вместе со школьной учительницей в тот самый день когда чужеземный торговец Чернобороды бесследно исчез, оставив все свои бусы и перья. Но прошло всего три дня, и разговором об этом примечательном событии пришел конец. У них нашелся другой предмет для бесед, когда мистер Андерхилл вышел, наконец, из своей пещеры. Он решил, как видно, что поскольку его настоящее имя уже не является тайной,